Глава 15. Сокол и волк. Насад княгини Полоцкой обошел мыс, спускаясь по течению Днепра, и стал неспешно разворачиваться, подгребая к берегу, чтобы пристать в гавани, широком и спокойном устье Почайной реки, у главных ближайшую к городу причалов. Переход выдался спокойным, даже волок с длины на Днепр под родным княгининым Витебском прошел как по маслу, удивляя ладющиков. Они шептались, опасливо озираясь на хмурых или невозмутимых дружинных, что не иначе, как сам чародей князь в жене с сыном добрую дорогу ворожил. Пара из местных вторили, что княгиня одарена во крещении святом Анастасия и сама не лыком шита, приди нужда, так колдонет, что реки вспять бы не повернули. Они стоили друг друга, муж и жена, князь и княгиня. И очень подходили друг другу. Пожалуй, это был один из тех браков, что и вправду заключается на небесах. Свежую майскую ночь, когда Перун в очередной раз побеждает змея, а земля дрожит от грохота, жмурит в ужасе глаза от нестерпимо ярких молний и славит светлую небесную силу, восторгаясь и торжествуя. Мать Романа и Глеба не пережила родов младшего. Дюжину зим горевал Сеслав. Монахом не был, но хозяйку на двор вести не хотел — и на все из-под уговоры родни, деда Юрия и ближников, только скалился и рычал. А потом, в жарким летним днем, на том самом Волоке под Витебском, когда Вереница из семи шаркала сырыми сытыми брюхами по бревнам, таща добычу из вольной степи в вольный полоск, увидел ее. Он был один из сотен, в почти таких же подвернутых портах, и мокрой попадал в рубахи. Точно так же перешучивался, перелаивался с дружинными, что тянули лямки и качали шестые, помогая лоддям катиться по суху. Слипшиеся от пота волосы, белозубая улыбка в бороде. Как она выбрала именно его? Не иначе боги так управили. Табунок баб, девиц и вовсе уж девчонок с берестинами и глиняными туисами подбежал окружил уставших переходников. Частенько так бывало, за улыбки и добрые слова девок одаривали безделушками или мелкой монетой. Иногда и хорошее случалось по судьбе, пусть и реже, чем хотелось бы. Испей водицы, вой добрый, совсем загнал себя. Зеленоглазая, со светлыми русыми волосами, босоногая, подошла она и протянула ковш. «Вовсе не щадит вас чародей, вон как жилы рвете». «Благодарю, красавица!» — с улыбкой чуть кивнулся Слав, а кисти еле заметно остановил гната, что сунулся было перехватить ковшик. «Не след князю из чужих незнакомых рук в походе угощаться, мало ли» но почему-то была вера в то, что это не отравит и не придаст. «Это откуда ж у тебя водится такая сладкая?» Да травками душиста, как не с родника, а с ведьми на котла черпала. Не переставая улыбаться, удивляя и дружину, и себя самого, спросил он. «Ох и нюх у тебя, ратник, ну прямо волчий!» Звонко отозвалась под бочей девица. И с непониманием посмотрела на ближнюю дружину, разразившуюся хором хохотом. Бывает, везет иногда, согласился Всеслав, возвращая ковш. Скажи, добрая красивая, как звать тебя? Да где терем, баськи твоего? Ближники прекращали ржать и останавливали на князе глаза, пока не понимающие, но уже с блеском дальней надежды. А к чему тебе мое имя? Вой?» И как угадал, что в тереме живу? Они возбили землянки под берегом. Может, я Рыбакова, дочь? Она сощурилась и подняла левую брошь точно так же, как обычно делал он сам только стала при этом еще милее. На рыбачку-то не похожа, красавица. Лицом белее, ноги редко босыми ходят. Руки еще реже колешь-дорежешь, спокойно объяснял он очевидное. Да и пахнут рыбачки иначе. Не малинкой лесной, да травкой-зубровкой, как ты. На лице девушки расцветало изумление, а на жестких и суровых дружинных неожиданные, светлые, почти детские улыбки. «А двор бачки твоего надобен мне», чтобы сваты не промахнулись, да мимо счастья моего не проехали. А ну-ка старуху вековуху, хромую догнутую, с соседнего дома за меня соколо, ясно возговорят». Всеслав смахнул с лица налипшие волосы, горделево расправив плечи и выставив вперед бороду, поднараставший снова хохот своих. «А откуда ты про бабушку Ефимию знаешь?» Рот и глаза девушки округлились, сделав ее похожей на совсем малую девчонку в дед сладил первую в жизни свистульку, глиняного жаворонка, что пел переливчато, стоило чуть подуть. Только что ладошки к румяным не прижало. Дружина хохотала до слез, колотя друг друга по плечам, а себя по мухрым ляжкам, поднимая брызги, в которых радугами улыбалось яркое солнце. Началась была шутка про то, что чародею сами в боге велели на своей дососедских землях всех баб знать поименно, Но Гнат обернулся на шутника с таким лицом, что тот поспешил закрыть рот руками и потеряться за спинами друзей. Рысьины глаза при случае могли говорить без всяких слов, но убедительно и страшно. «Зовут меня Дареной, а батьку моего найдешь в детенце на левом берегу ведьбы реки. Он на дружиной здешней старшим поставлен. Не оробеешь ли, сокол ясный?» самообладание возвращалось к ней на диво быстро, вот и ножку отставила. А ножка-то хороша. Ты глянь, рысь, какую лебедушку дядька Василь вырастил. Князь столкнул локтем уже обернувшегося друга. Ну что, будешь сватом? Мимо воеводина дома не проскочишь ли? Эх, жаль, ох, как жаль бабушку Ефимию. Сокрушенно, серьезным, грустным даже лицом, мгновенно включился в игру гнат прям с под носа счастья то уплыло. Увела журавушка сокола от бабушки. «Нет, княже, никак. Никак я мимо Василева дома не промахнусь. Точно в него попаду. Он давно звал, до медовухой своей хвалился». Продолжал он под нараставший гул дружинных. Передние передавали задним новости. И, как всегда случается в таких случаях, наверняка прибирали. Поэтому ребята у последней лодии вполне могли услышать о том, что князь берет в жены какую-то горбатую ведьму из местных, и свадьба уже завтра. Дарена переводила глаза с заливавшегося соловьем Гната на князя и стоявших рядом с широкими улыбками бойцов. И разум, как тоже бывало, за избытком новостей едва поспевал. «Это что же, сам Гнат рысь воевода княжей?» Словно помогая, думая вслух, спросила она. «Этот-то, Князь с притворной пристальностью и повышенным вниманием изучил Гната, как коня на торгу. Тот Шутовский развел руки, повернулся поочередно левым и правым бокам, а затем и в круг себя. «Он, точно он!» — уверенно сообщил Сеслав, онемевший девушке. А Рысь тем временем уже орал на кого-то из своих, взлетевших в лодью и потрошивших тюки с добычей в поисках подарков. «Куда ты по волоке тащишь бесова душа? На горбу она их домой попрет». Легкая и щеда, красивая, чтобы ей подстать, и князю за питье до слова ласково и незазорно отдариться было. Слетевший прямо на подставленные плечи бойцов, парень босиком пришлепал к всеславу, гордо, аж надувшись от важности, и с поклоном протянул обе руки. В одной было ожерелье из разноцветных бусин, перемежавшихся золотыми и серебряными фигурками птичек и лошадок. В другой не то венец, не то ободок для волос, узорчатый и с каменьями. «Держи, Дарена, выбирай, что к лицу да по сердцу!» На широких ладонях князя вещицы смотрелись игрушечными. «Красивые какие!» — прошептала она, тронув пальчиком привески гаджерелья. Палец соскочил нечаянно с расправившего крылья золотого сокола и коснулся ладони, заставив ее вздрогнуть. Точно и впрямь искра проскочила. «Благодарствую, княже, за подарок дорогой, да слова ласковые!» склонила голову воеводина дочь. «Все славам зови, привыкай!» — улыбнулся князь. Обнял ладонями ее тонкие пальцы, удержав подарок внутри. И не удержавшись, поцеловал изящное запястье. «Ура!» — заревела дружина, заставив и девушку, и подружек, да нянек ее только что не подскочить. «Ничего теперь не бойся, Дарена, и никого. Батьке Василю поклон передай да благодарность, что тебя, красавицу да разумницу, вырастил. Гнатовы хлопцы проводят вас». «Жди сватов, ладушка!» Сваты с тремя вазами подарков двинулись в Витебск в тот же день, когда дружина добралась до Полоцка. Свадьбу осладили по осени, широко с размахом. Когда были волки и вьюга над Немигой, нагоняя той стылой мартовской ночью ужасной и жена была уже в тягости. Когда князя со старшими сынами обманом захватили подоршей и заточили под землю, почитая на сносях, Теперь же, едва узнав, что муж жив и свободен, рванулась к нему белой лебедью, везя малыша Рогволда, названного так, как велел Всеслав, в честь великого прящура. И сейчас их собирались расстрелять в лед, как уток над заводью. Воеводина дочь, она знала, как поет в полете шелестящая смерть, сорвавшись с тугой тетивы, и не поверила сперва, услышав неожиданную песню. Но тело само отворотило прижатого груди сына от той стороны, с которой донесся звук. А ноги сами понесли под защиту стен, в малую комнатку чердак посреди насада. Да не успели. Цепкие жесткие руки подхватили, оторвав ступни отнастила, и вкинули в темень. Что-то чуть кольнуло, легко царапнуло над левой лопаткой. Закричал, заплакал сынок. «Прости, матушка-княгиня!» Грубо вышла. Прохрипел за спиной голос одного из гнатовых парней, что неотступно были рядом и днем, и ночью. Обернувшись рывком всем телом, она увидела, что же отцарапало ей спину. Четырехгранный боевой наконечник стрелы, красный, но ладонь торчавший из груди воина. Ляг и сына укрою Сквозь текущую изо рта кровь он, сдвигая плетенные короба теки с тряпками, едой и утварью, так, чтобы меж них получилось подобие гнезда или логова. По стенам защелкали новые стрелы, норовя пробиться внутрь и убить. Она свернулась клубком, прижимая сына, что сразу затих, как волчонок подали матери, почуявшей опасность и беду. Пока доподлинно знакомый голос не услышишь, не шевелись. Странно и страшно подергиваясь, хрипел дружинный, широко разводя руки и опускаясь на колени, обнимая и с усилием сводя ближе корова стены логова. «Хорошо все будет, матушка-княгиня, сберегут вас боги». Желан. Его звали Желаном. Он красиво пел, а Вольки, как звала она малыша сына, делал забаву. Козу из пальцев, потешно рыча по медвежье. Маленький Рогволт всегда заливисто смеялся, а Желан чуть грустно улыбался ему в ответ. Он и сейчас улыбался точно так же. Только губ не разжимал, боясь напугать ее и Вольку красными зубами. Кровь из уголков рта истекала по самой бороде. Она что-то спрашивала сперва. Не то близко ли берег, не то ждет ли князь, знает ли, а потом перестала, поняв, что не отвечает, жила он потому, что умер еще до первого вопроса и то, что боги сберегут, обещал ей потому, что сам в тот миг с ними об этом и говорил а с близкого, но такого далекого берега донесся волчий вой. На тризнах, когда воины мужа провожали ушедших друзей, она слышала такой тогда он был торжественным и величественным словно давая понять небесам и предкам, которым возносился, что души к ним летят честные, достойные. Сейчас же в вои была ярость, да такая, что на месте богов она сама спустилась бы глянуть, кто и как посмел так разозлить воев чародеевой дружины. Ей, обневавши сына, не было видно, как неслись из городских ворот всадники с парами лучников за спинами. Стрелки на ходу в разные стороны соскакивали с коней, влетая белками на высокие деревья и крыши. И оббегали взглядом спуски к воде, тропки, плетни и окна. И у каждого, кто взгляд тот чуял, холод по спине полз, будто сама смерть в затылок дохнула. Клич, что начали из леса, еще не добравшись до подола, гнатовы гонцы, вмиг разнесся по Киеву лесным пожаром. Дружинные вылетали из дверей окон, мчались кричалом конными и пешими, хватаясь за стремена друзей, скача такими шагами, какие горожане и помыслить не могли. И выли на бегу и на скаку. Ждановы богатыри неслись лососями на перекатах, сверкая бронями и шеломами. Сотник на удачу именно этим утром решил погонять их в доспехах и с оружием, чтобы не ржавели. И на берег они выскакивали, совсем немного отстав от Олесевой конницы и яновых стрелков. Что уже прибили, пригвоздили к крышам и заборам пятерых лучников, Которым серыми тенями бесшумно летели гнатовые ухарезы По берегу, бросая луки, бежали полтора десятка ошалевших разбойников. Они взяли серебро, чтобы с берега лодочку до людишек расстрелять, как кур, а не забой со всеславичами, которые появились разом миг и теперь загоняли аркани летателей. А на воде была беда. Крутобокий большой насад, не успев подняться на веслах к пристаням, разворачивался течением поперек. Грести на нем было некому. утыканная стрелами кормчий, заперев собой рулевое весло, висел на нем мертвым. А против течения шел из затоки, из-под обрывистого высокого берега, набирая скорость, хищный струк, откуда продолжали лететь стрелы, вонзаясь и вышибая щепки из постройки, где должна была находиться княгиня с сыном. Сотни глоток на причале сорвались в вои, казнясь от бессилия и невозможности помочь. Летели в ту сторону конные, но на том расстоянии помочь не успевали. Новый вой, протяжный, гулкий, пугающий до дрожи, донесся с вершины обрыва, приближаясь. Оборвав крики внизу, стая узнала голос вожака. Князь чуял, что не успевал. ухоня Филином разогнало бурона так, как мало кто из боевых коней смог бы скакать. Встречный ветер с Днепра бил в лицо, и у кого другого вышибал бы слезы из глаз но не у слава. Алый пламень, живой огонь, в который превратилась его кровь, будто испарил и слезы, и даже призрачную вероятность их появления. Летя быстрее ветра на спине злого серого зверя, сжимая подмышками ножны двух мечей, склонившись к самой шее коня, князь чуял, что не успевал, но знал, что успеет, чего бы это ни стоило. Он уже видел остановившийся на месте насад что начиналось сносить течением. И дверь в постройку, где должны были плыть жена и сын. Ни на двери, ни на стенах живого места не было. А стрелы все продолжали лететь. «Прости, Буранка!» — выдохнул князь. А я будто еще на шаг назад отступил, и, боясь хоть словом, хоть мыслью помешать ему, потому что знал, что он задумал. «Упаси их, боги, только бы успеть! Если хоть волос...» Всех до единого, на три колена в обе стороны, в красные тряпки, в мясо, в лохмотья, в лоскуты. Ладони Всеслава закрыли глаза коню. «Порву!» Низкий яростный вой ударил по коню, будто плетью. Скорость и без того немыслимая сделалась невыносимой. И перед самым обрывом пятки врезали под ребра, вскидывая его, как перед рвом или плетнем. И буран полетел. Вырвав ступни из стремян, Всеслав скинул обе ноги на седло. Ладони, отнятые от глаз коня, сжали эти мечей, стряхивая ненужные ножны. Буран забежал, как заяц. Огромный серый заяц, что падал с обрыва в реку с человеком на спине. Хотя, скорее, с фигурой человека. Это, наверное, невозможно было рассчитать так филигранно, без компьютеров и специальных программ. Но он как-то справился. И когда дуга полета коня почти превратилась в прямую свободного падения, Оттолкнулся обеими ногами, резко, мощно, швыряя тело на почти ушедшую корму вражьего струга, до которого немного, метра три, не хватило бурану. Легкими движениями кистей, будто отмахнувшись от мошек, сбив в стороны две стрелы, летевших в лицо и в грудь. «Это кто же там такой зрячий да бесстрашный?» И в ноги ударило днище лодки. «Пару лет назад старший привез мне новую приблуду для кухни». Уверял, что то умеет делать все едва ли не сама, от омлета до салата. Я же омлет прекрасно взбивал самостоятельно, в миске или чашке, вилкой. Решив, видимо, поразить меня торжеством науки и техники, сын положил в чашку помидор и нажал на кнопку. Что-то похожее случилось и сейчас. Я не мог разглядеть ни то, что мечей, даже рук и ног князя. И не мог понять, то ли багровая пелена ярости так однообразно расцветила все вокруг то ли и вправду смертельная пляска шла в облаке кровавых брызг что не спешила оседать под ноги то и дело вздымаясь заново когда гудевший вокруг металл находил новых жертв кончилось все неожиданно быстро всеслав стояла вводя взглядом дно струга которое только что не дымилась под ним хотя легкий порог поднимавшийся над останками тварей что стреляли в жену и сына был заметен в прохладном речном воздухе над крупными кусками На борт влезли и принялись отряхиваться вар с немым. Откуда только взялись. И выглядели виновато, как псы, что упустили из виду хозяина. Всеслав повернулся лицом к городу. Но города не видел. Только утыканные стрелами на сад, борта которого, казалось, сочились кровью. Туда. И он, подавая пример, сел за весло справа. Вар упал за левое, немой встал у рулевого. За десяток взмахов добрались, уткнувшись носом, по которому князь перемахнулся со стругов в два прыжка и два линии в лед. Вокруг, что на берегу, что на корабликах, стояла мертвая тишина. И почему не было слышно хотя бы стонов раненых, было понятно только по отношению к стругу за спиной Всеслава. На нем их не было, не бывает на бойне раненых.